Третье. Зона отчуждения. Поезда входят в город и из него выходят через не самые чистые его места. Так повелось исторически еще с паровозных времен. Железная дорога была тогда чумазой, и городские окрестности ей соответствовали. Потом появилась электротяга, дорога стала гораздо чище, гигиеничнее для организма города но окрестности ее оставались прежними. Красивые новенькие поезда на бегу разметали всякую городскую дрянь. Пакеты, окурки, пивные банки. Вдоль путей все заборы и стены погаузов были исписаны непристойностями, политическими доносами и просто абркадаброй. На придорожных откосах пьянствовали отбросы городского социума трудолюбивой железной дороги по природе своей склонной к размеренности и порядку. Было чуждо такое ее окружение. Она, как могла, боролась с обступившим ее городским хаосом. Тимоша прочитывал трогательные железнодорожные надписи, выложенные белым камешком. «Счастливого пути туда и обратно. Добро пожаловать!»